Джон Киль. НЛО. Операция «Троянский конь». Перевод с английского Игоря Бунича. Издательский дом «Нева». 2004 год. Дорогие друзья, Клуб любителей аудиокниг желает вам приятного прослушивания говорящей книги серии «Нигде не купишь». Предисловие. Изучение тайны летающих тарелок должно быть всеобъемлющим, от проверки достоверности слухов до внимательного исследования случаев, которые, по общему мнению, считаются совершенно подлинными. Все данные следует квалифицированно проверять, невзирая на огромный объем работ и тяжесть поставленных задач. Существует вполне естественная тенденция концентрировать внимание на фактах, кажущихся наиболее интересными или же широко освещенных свидетельскими показаниями. Однако следует помнить, что феномен неопознанных летающих объектов является гигантским айсбергом, важные аспекты которого спрятаны очень глубоко от видимой поверхности. Почти вся литература по этому вопросу за последние 20 лет опирается на случайный явно не относящийся к делу фактический материал, что служит только для подкрепления бессмысленной позиции, занятой правительственными кругами, на дискредитацию отдельных личностей и провоцирует конфликты между различными группами, изучающими феномен НЛО. Последние четыре года я работал по семь дней в неделю без отпусков и выходных. Изучал и расследовал случаи, связанные с НЛО, настолько глубоко, насколько это было возможно, прокладывая свой путь через дебри мифов и предрассудков, окружающих этот чарующий таинственный вопрос. Настоящая книга является результатом моих усилий. Первоначально рукопись получилась объемом более двух тысяч страниц. В процессе редактирования она была сокращена до настоящего объема. Многие документальные факты и детали были изъяты или сильно сконцентрированы. Я надеялся включить в книгу полный список источников и перечислить всех, кто помог мне выполнить мою задачу, но это оказалось совершенно невозможным. Более двух тысяч книг было изучено в ходе работы над рукописью не считая тысяч журналов различных бюллетеней и газет очень немногие из них имеют прямое отношение к тематике летающих тарелок труды по истории психологии религии и оккультным наукам оказались более важными для понятия всей проблемы в целом нежели многочисленные книги в которых просто содержатся отчеты о бесконечных наблюдениях воздушных аномалий. Там, где это представлялось возможным, я прибегал к правилу любого научного исследования во всех случаях обращаться к первоисточникам, поскольку в более поздних публикациях приводимые факты часто сокращены, а то и просто искажены. Моя работа включала также выявление и опрос лично или по телефону людей, либо непосредственно сталкивавшихся с подобного рода феноменами, либо, по крайней мере, имевших из старых рук магнитофонные записи, свидетельских показаний и другие документы. Расследуя давнишние случаи наблюдений НЛО, я старался собрать не менее трех независимых публикаций о каждом из них. От многих весьма важных случаев Пришлось отказаться только потому, что их невозможно было удовлетворительно подтвердить документально. Мой архив переполнен тысячами писем, показаний, данных под присягой и другими материалами, которые не были включены в настоящую книгу, но находятся в полном соответствии с содержащимися в ней фактами и выводами. Множество исследователей во всем мире на основании наблюдаемых ими аналогичных случаев также подтверждают мои данные и выводы. Реальная проблема, стоящая за всеми этими феноменальными явлениями, настолько головокружительна и сложна, что на первый взгляд кажется почти непостижимой. Обывательские представления и предрассудки – часто приводит к чрезвычайно грубому толкованию фактов и неспособности видеть далее границ, обусловленных той или иной точкой зрения. Хитроумная обманная тактика и психологическое оружие, применяемое теми, кто стоит за всеми НЛО-феноменами, сбивают нас с толку и настраивают на скептический лад Прекрасно эксплуатируется человеческая тенденция строго и целенаправленно придерживаться сложившихся негибких догм. Этот догматизм, создающий своеобразный туннель видения, заставляет нас закрывать глаза на действительную природу наблюдаемых феноменальных явлений. Именно это и побудило меня проверить и проанализировать многие из таких догм, предлагаемой книге. Многие читатели будут, вероятно, критиковать меня и за все то, что я сказал, и за выбранный мною способ сказать это. Я не имел намерения атаковать какую-либо догму или точку зрения. Я просто продемонстрировал, как все эти явления, сливаясь вместе, смотрятся в полном объеме во весь свой рост. Эта книга никогда не была бы написана если бы не бескорыстная помощь самоотверженных людей и специалистов из сотен стран, оказавших мне поддержку в моих исследованиях и снабдивших меня редкими документами, сообщениями, забытыми досье и старыми подшивками газет и журналов, что просто невозможно переоценить». Из старых документальных источников особенно ценными оказались бюллетени общества по изучению НЛО-феноменов, издающиеся в городе Таксоне, штат Аризона, и выходящий в Лондоне журнал «Flying Sources Review», поскольку именно в них наиболее полно отражена история сообщений об НЛО за последние 15 лет. Я также очень обязан тем, кто работал на меня многие годы без всякого вознаграждения, нередко подвергаясь за свою неутомимую деятельность насмешкам и даже преследованием. Очень многие из них пожелали остаться неизвестными. В большинстве своем это офицеры полиции, шерифы и прочие представители местного управления, которые часто тайком сообщали мне, о таинственных случаях в их округах. В число упомянутых лиц входят также сотни издателей и репортеров провинциальных газет, обеспечивших меня большим количеством ценной информации. Кроме того, следует упомянуть и о тысячах читателей моих журнальных и газетных статей, которые в письмах делились со мной своими собственными наблюдениями и опытом. Этих людей так много, что просто физически невозможно лично выразить им всю ту признательность, которую я к ним испытываю. Эту книгу я посвящаю Лао Каону. За последние четыре года я хорошо понял, что чувствовал Лао Каон. Джон Киль